Глава 17. Свет далёких звёзд. К хорошему быстро привыкаешь. Действовать чужими руками стало для меня так же естественно, как мысль, что смерть больше не проблема. Я тасовал жизни людей, забрасывая марионеток в самые опасные места города, но сейчас всё было иначе. Какой смысл собирать отличных профессионалов и превращать их в пушечное мясо? «Мои люди должны сами справиться с задачей, с минимальным вмешательством извне». И с этой точки зрения группа не радовала. Отряд не заметил глаз на стенах и даже костяную клетку, блокирующую выход на палубу. Все их внимание занял бар, в который привела корабельная лестница. Правда, сейчас помещение напоминало холодильник для разделки мяса. Мерзкое местечко. На костяных крюках под потолком болтались люди. Некоторые из них еще дышали и активно дергались, пытаясь освободиться. «Как раз это вызвало новый спор!» — кричала Джин Хо. «Что если на их месте буду я? Тоже пройдешь мимо?» «Нет. Если такое случится, я отрублю тебе голову раньше». «Спасибо за милость. Махать железкой ты умеешь. Жаль, собственное сердце давно вырезал». правил отстранился от конфликта, изучая стены. Настоящая проблема заключалась не в несчастных жертвах, которые алый король запас впрок, а в продолжении пути. Отсюда банально не было проходов. Прагматичная тварь заблокировала коридоры пробками из мяса. Отряду нужно вниз, вглубь к винтам. Именно там должна располагаться самая суть корабля. Надеюсь, кроме смутного плана, набросанного ещё во время первого посещения аномалии, у меня ничего не было. Он назначил тебя главным я выше в высшей иерархии. Ты безродный слуга, как и я. Достаточно споров. Нам нечем помочь этим людям. Жертвы пищали, раскачиваясь на жутких крюках и насаживали себя ещё глубже. Наверное, они бы кричали, но рты залепляли мясные маски, позволяющие только дышать. Не без злорадства я заметил среди повешенных парочку сектантов, недобрые вы избрали себе божество. Но на нас возложена миссия, и мы её исполним. Бесконечный спор начал надоедать. Было в этом нечто странное, не свойственное взрослым людям. Стороннее воздействие на их разум я бы почувствовал, скорее виноват страх. Окружение слишком давит на моих подопечных. Стабилизировав Джинхо, я погашу конфликт в зародыше. Призрак не возражал, когда я его покинул. У аморфного создания вообще не было своего мнения. Разве что он старался держаться поближе к Павлу, подпитываясь страхом мужчины, но это не проблема. Главное, чтобы не нападал, возвращать в водяную покость на руку я не собирался. Перевочица брыкалась яростно, как никто другой. Дважды она выкидывала меня из себя, дёргаясь, словно припадочная, и только крепкие объятия японца уберегли её от падения на мясные стены. Отпусти, я не надолго. Мне было неуютно в теле перевочицы, одежда кололась и вымокла от пота, всё чесалось. Неудивительно, что девушка в дурном настроении. Джи, это не понравится. Как будто бы я сам не догадывался. Если не прекратите лаяться, я пойду дальше один, в каждом из вас по очереди. Мечник равнодушно пожал плечами. Наглец уверен, что лёд его сознания несокрушим, даже имя умудрился от меня скрыть. Ничего, мистер идеальный слуга, наступит и твоё время. Павел, хватит страдать фигнёй. Сделай два шага влево и прожди проход. Там коридор. Вперёд и вниз на три уровня. Не пропустите поворот через 10 кают. Бодрее. Хорошо, что мы с Каином рассмотрели план корабля. Сейчас все стены залепила кровавая масса, и барную стойку уже не отличить от широких диванов. Покинув неуютное вместилище, я вселился обратно в своего ручного призрака и застал середину концерта. Я знаю, что ты ещё здесь, упырь. Так вот, слушай, су. Женщина разразилась плотным потоком мата на двух языках сразу. Что заслушался, даже привычный к крепкому словцу Павел. У лингвистов в этом плане преимущество. Успокоилась Джинхо. только когда взривел огнемёт, выпуская струю пламени. Огонь оказался не лучшим выбором. Наверняка его не раз использовали для сдерживания Алого короля. Плоть горела неохотно, плевалась кровью, но всё же чернела и съёживалась. Два баллона из трёх ушло на уничтожение пробки. Залепить коридор целиком Алый король не смог, и это обнадеживало. Наблюдая за тем, что объект творил в городе, я боялся, что его силы безграничны. Выходит, есть у тебя предел, холодец. «Чё ты там булькаешь?» Павел спрятался от духа за мечником. «Призрак меня нервирует. Давайте избавимся от него, как и планировали». «Тссс!» Японец замер и приложил палец к губам. Я был готов ко многому, но не к случайным встречам в брюхе аномалии. Группа сектантов в балахонах двигалась наперерез моим людям. Вышагивая в чётком построении, сектанты не обращали внимания на отряд. Хотя явно заметили, В узком коридоре корабля невозможно разменинуться, особенно когда проходы к каютам заросли мясом. Может, у меня выйдет поговорить с ними? Боголюбы моя специализация, мягкие как воск и упёртые словно бараны. Нужно только подобрать выражения, ключи к их восприятию мира. Пока я рассуждал, мечник действовал. Он сделал короткий подшаг и дважды разрезал воздух перед собой. На этом битва закончилась. Враги превратились в ровные треугольники плоти. Причем японец даже не сбил дыхание. У его катаны вообще есть предел? И тут же я осознал, что есть, и весьма ощутимый. Бульк-бульк. Да что ты будешь делать? Чтобы донести свои мысли, пришлось вселяться в Павла. Джин-хо со своими трепыханиями оказалась крайне неприятной особой. «Эй!» — привлек я внимание мечника. «Ты не должен касаться корабля лезвием, понял? Это жизненно важно. Держи катану в ножнах или махай аккуратнее». Особенно если не хочешь остаться безружным в разгар боя. Адаптация. Вряд ли корабль раньше шинковали эфирным лезвием, но стоит слегка царапнуть, как вырабатывается иммунитет. Меч японца хороший козырь, и его нужно беречь до самого конца. Постой, Сергей, переводчица закончила материться, но глаза её пылали гневом. Зачем ты с ними? Люблю глубокие подвалы и тюрьмы. Похоже, сейчас меня будут перевербовывать. Интересно, я обязан о таком докладывать начальству? Они загонят тебя как собаку в отме. Ты же понимаешь, что от такого фрика не отпустят погулять. Пауч, это обидно. Давай, если экономлю наше время. Ты предлагаешь защиту в обмен на службу клану? Бау уже объяснил. Мы предлагаем будущее. Фонд с их цепями и бумажным архивом прошлого. Сделай верный выбор. Женщина гордо подняла голову и ушла вперёд, поближе к японцу. Мечник вообще стал дико популярен. Все к нему жались. Нет уж, любительница пёсиков, если над предложением Чикаго Спирит я ещё раздумываю, то с вами мне точно не по пути. Фонд может и ретрограды, но дело своё знают. В одном Джин Хо права. Не стоит добровольно совать голову в петлю. Директивы нерушимы, и после того, как я перестану быть нужен, Наташа запрёт меня в клетку и выбросит ключи. Папочка с номером на меня уже заведена, но проблемы стоит решать по мере поступления. Операция шла своим чередом, и от меня уже мало что зависело. Началось великое блуждание в брюхе Алого Короля, оживший кошмар для отряда и смертельная скука для одного мага разума. Объект выстроил внутри себя подобие лабиринта, учитывая его размеры, стоило выдать бойцам еду и спальные мешки. Даже с учётом моей разведки пару раз мы забредали в тупики со скелетными останками. Я старался не думать о том, сколько народу было убито здесь и каким способом. От призрака оказалось мало толку. Зубастые капканы и прочие подарки Алого короля на него не реагировали. Так что использовать аномалию в качестве сапёра не вышло. Долго находиться далеко от Павла он тоже не мог. Вода становилась нестабильна. Может, оно и к лучшему. Я всё чаще оставлял призрака в каютах и возвращался в собственное тело, проверить обстановку наверху, подышать свежим воздухом, размять реальные ноги. В автобусе обнаружился мини-бар с красной икрой, но без хлеба. Запивая с Алёной деликатес дорогой минералкой, я думал о влиянии лабиринта. Внутренности корабля угнетали даже меня, чего уж говорить о команде. Если бы не спокойный японец, Павел потерял бы голову, когда закончился последний баллон огнемёта, а переводчица застрелилась после второго тупика. Словно клеймейчник собирал всё воедино, расчётливо внимательный, никогда не унывающий, настоящий железный человек. «Хорошо, что Наташа настояла на стандартных средствах связи. Маленький передатчик в ухе, и я отлично слышу все происходящее, без личного присутствия. Кстати говоря, сейчас стало слишком тихо, даже плоть не чавкает, и отряд замер на месте». «Джан Хо, докладывайте. Павел?» «Что у них там происходит?» «Проглотив последнюю ложку икры, я вернулся в духа. Каждый раз, когда я оставался один, из стен вырастали глаза. Они ничего не делали, просто злобно наблюдали». А вот и сейчас шесть зрачков дёрнулись. Стоило сдвинуться с места, помахав им полупризрачной рукой, я потёк вперёд, догоняя отряд. Джинхо выбирала проход, но разницы нет. Я уже побывал в каждом из них астральной проекцией, и везде назревали проблемы. Засада, захотелось крикнуть мне, но все и так понимали, что нас окружают. Враги не славились скрытностью бринча из вязкое пирсингом, они выходили из боковых коридоров. На этот раз отряд сектантов был крупнее и лучше подготовлен. Аскове рынители, богохульники, как вы смеете идти против единственного истинного Бога? Вы исповедуетесь кровью предатели. Затрясся в экстазе один из них. Я недовольно задрожал, схватывая его за лицо, и последние слова потонули в бульканье. И с этими людьми я хотел договориться, да в них ещё меньше мозгов, чем в моих зомби, всерьёз считать этот мерзкий объект за божество, что он такого особенного умеет? Жрать и становиться невидимым маловато для теосовской основы. Японец схватился за меч, но, вспомнив моё предостережение, рубанул металлическим клинком, не выпуская лезвия духа. А я вцепился в двух сектантов с автоматами. До сих пор нас спасало то, что сектанты боялись задеть корабль и потому практически не стреляли, но удача не могла длиться вечно. Автоматчики, которых я душил, запаниковали, а в таком состоянии, не до религиозных метаний, они начали полить во все стороны, и призрачная вода не стала преградой для свинца. Охнул Павел. Грязно выругалась Джинхо. Нас побеждали ряженые клоуны в пабрикушках. Я рывком переселился в переводчицу и понял, что дело плохо. Живот разворочен десятком пуль, колено пробито насквозь. Отбегалась девочка. Именно поэтому я не стремлюсь на передовую. Только в кино главные герои доходят до финала и, умирая, делают нечто полезное. В реальной жизни они погибают от шальной пули в ненужной перестрелке. Ох, идите, чего встали? Мой тонкий голосок едва перекрикивал стрек от оружия. Мужчины не стали себя долго упрашивать, вернувшись назад по коридору. Дух извивался, расширяясь и выпуская горячий пар, но все оказалось бесполезно. То ли сектанты ничего не боялись, то ли были обдолбаны по самые ноздри. Судя по тому, что они не смогли положить трех человек в узком коридоре, скорее всего второе. Ладно, раз не помогает мистическая аномалия, вернемся к методам фонда. Прости, милая, что втянул тебя в это. Но ты сама обвешалась взрывчаткой, как заправский камикадзе. Чика из гранаты вышло легко. Покидая неудобное тело, я заметил улыбку на губах девушки и то, как она перевернулась животом к полу. Понимала, к чему всё идёт. Суицидница, чёрта. Не знаю, что она напихала в пояс, но рванула знатно. Разворотила не только сектантов, но и два этажа вниз. Струя голубого пламени прошлась по коридору. чуть не превратив остатки моего отряда в оплавленные спички. Лишь призраку всё было нипочём. Хотя его и не существовало в привычном смысле слова, он напоминал мне видимую астральную проекцию. Я хотел ринуться вниз в образовавшееся отверстие, но с другой стороны коридора показались новые сектанты. Да сколько же вас тут. Правда, эти ребята оказались ещё глупее старых. Они начали полить в меня из всех стволов. В меня просвечивающее сквозь привидение зависшее в воздухе. Поначалу я даже растерялся, а потом просто бросил контроль над аномалией. Радостно журчащий дух накинулся на угощение, пока я летел к своему стремительно сокращающемуся отряду. Японница умело перевязывала руку Павла куском ткани на манер жгута. Крови было много, даже слишком. Как бы мой чиник не кончился прямо здесь, раненого же больше интересовало происходящее с сектантами. Осознав, что пушки бесполезны, любители пирсинга по-настоящему испугались, подарив моему призрачному протеже океан силы. Куда там жалким хватанием за лицо, аномалия раздулась, превратившись в студенистое желе и заполнила коридор целиком. Придавленные собственными эмоциями сектанты задыхались в желеобразной массе. Приятно, что дух пригодился в бою. Я уже думал, так и будет до самого конца, немым наблюдателем. Павел отполз подальше от кратера. Но я мягко перехватил контроль. «Надо спускаться!» «А вот и начальство пожаловало!» Японец закончил перевязку и деловито счищал с лезвия чьи-то внутренности. «Внизу темно и горячо!» «Здесь скоро станет еще горячее, особенно когда призрак прикончит этих несчастных и примется за вас. Я не удержу его после такого пира!» «А мы ближайшие живые!» Закончил мечник. «Может, вернемся назад и поищем другой спуск?» «Позади еще одна засада!» Соврал я, не моргнув глазом. Японц эффективный слуга, но глупо оставлять его наедине с монстром без поддержки. А судя по холодеющим конечностям у Павла не осталось времени для манёвров. Я стряхнул с себя огнемёд, бесполезный без балонов, и сигнал вниз, рискуя сломать ноги. Но чего бояться? Ноги-то не мои. Болезньны шли по ковру, чуть не выбил меня из сознания мужчины, глубоко. Ноги не чувствуют дна. Одежда мгновенно отсырела и потянула вниз, но я не спешил ее срывать. Я же сильный мужик, даже с одной рабочей рукой. Побарахтаться все же пришлось, и хлебнув воды, я тут же понял, что это не вода. Кровь. Подогретая пламенем взрыва, не свернувшаяся кровь. Мерзость какая. Рядом болтыхнулся японец, покрывая мои волосы и лицо соленой жижей. «Ныряй! Проход затоплен!» «Сбтер! Вешп! Тудм!» Прежде чем я успел возразить, мир вокруг стал тормозить. Голос мечника растянулся и исказился, стараясь восстановить контроль. Я понял, что замедлился не мир, а моё восприятие. Связь с Павлом истончалась, и меня выкинуло из тела обратно в Наташу. "Чтоб тебе", прошептал я сквозь зубы. "Он знает обо мне и боится". Алый король каким-то образом понял, что я умею, и защитился от этого. Рванувшись из тела, я помчался к сигналам своих людей. Возможно, я не могу больше ими управлять, но мне нужно увидеть, что произойдёт. Подлетев к корпусу, я с размаху ударился об люминатор. Хорошо, что астральная проекция не чувствует боли. Я подлетел сверху, но лишь безсильно бился о палубу, как мошка в стекло. Проклятая адаптация. Снова в Наташу. Тело как якорь тянет меня в реальность, запутывает в ощущениях. Отцепиться бы от этой условности и парить свободно. Приём. Меня отбросило. Опишите, что видите. Повторяю. Не зачеморать. Слышимость отличная, судя по спокойному голосу, ответил мечник. Стены здесь чистые, всё в идеальном состоянии, словно создано вчера. Продвигаемся к винтам. Плохо, их явно заманивают в очередную ловушку. Аномалия ещё не показала себя. В наушнике зашуршало и заговорил Павел. Приятно, что он ещё в сознании после такой кровопотери. Вместо машины в отделении богатая обставленная каюта. Мужчина и женщина на кровати спят летаргическим сном. Летаргия выдуманная болезнь. Не зафиксировано ни одного случая такого сна. Скорее уж глубокая кома, тогда это мало чем отличается от смерти. В коме организм не способен поддерживать свои функции. Без вмешательства врачей парочка умерла бы в считанные часы. Требуется искусственная вентиляция лёгких, восстановление обмена веществ. Да банально переворачивать и менять бельё, чтобы избежать пролежней. Не прикасайтесь к ним. С удовольствием. Видим свёрток в центре помещения. Не подходи, куда стоять? Почему в самый важный момент я не могу быть рядом с ними? Корабль затрясся в агонии, искривляя борта. Хаотичные движения объектов спенели воду, с палубы падали снасти. Рухнула главная мачта. Что происходит? Ускоглазый разрубил свёрток. Ударная волна отбросила нас в коридор. Пытаемся сломать дверь. Я думал, это сердце монстра. Видимо, ты ошибся, гений. Хватит припираться, или я затоплю баржу вместе с вами. Почему король ещё жив? Свёрток защищал ребёнка-босс, мирно спящего мальчика 2 лет. К его пуповине идёт кабель или кишка. Это уже Павел, судя по интонации. Святые предки, это пуповина. Он питается через мясо наверху. Нельзя позволить ему проснуться. Руби голову, руби! Отставьте истерику. Похоже, я слишком часто вселялся в своего телохранителя, расшатав его психику. Раздался сильный хруст. Но на этот раз не из динамика. Мимо автобуса медленно катилась волна из плоти и костей. Король призвал свои резервы для защиты. Господа, вам лучше поторопиться. Если дело в морали, беря убийство ребёнка на себя, кончайте уже эту тварь. Ему всё нипочём. На заднем фоне раздался скрежет, словно работали бензопилой. «Мой клинок тоже отскакивает! Пробуй в живот!» Адаптировался за пару секунд. «Дьявол, как же не хочется покидать уютное кресло автобуса, но, видимо, им без меня не обойтись!» На миг мелькнула мысль удрать отсюда, послав аномалию к черту, но тут же пропало. «Я слишком далеко зашел, к тому же понятия не имею, как управлять автобусом золотого лотоса». Привычного руля и педалей в нём не было. Руки сами собой потянулись к дипломату. Какой леденец выбрать? Из того, что я знаю, ничего не подходит. Придётся пробовать новый цвет. Может, красный? Именно с него я бы начал, не останови меня, чёрный человек. Нет, слишком агрессивный оттенок. Жёлтый выглядит куда безопаснее. Приняв решение, я запихнул леденец в рот. Мясная волна уже закрывала собой корабль. Но попытаться стоит. Не зря эти конфетки так будоражат чёрного. Сладость напоминала картошку, но совсем не вкусом. Однажды в детстве я сунул в рот печёную картофелину прямо из костра. Это был один из самых глупых поступков в моей жизни. Язык и нёбо жгло так сильно, что я навсегда разлюбил картошку. Сейчас ситуация повторялась. Пытаясь вызвать слюноотделение, я неудачно шевельнул челюстью, и остатки конфеты провалились в горло. Кажется, теперь я понимаю, как чувствует себя человек, которому в глотку заливают раскалённое олово. В желудке жар не спадал, прокатившийся по телу волной. Воя от боли я содрал с себя одежду, обливая минералкой, но это не помогло. Вода. Быстрее к воде. Не особо соображая, что делаю, я открыл двери автобуса и бросился на причал. Хорошо, что территория завода зачищена от врагов. Сейчас меня подстрелит любой школьник с рогаткой, и не только из-за ноготы. Кожа начала испускать яркое золотое свечение, и судя по пузырящемуся под пятками асфальту, температура, которую я ощущал, вполне реальна. Прыгнув с пирса, я ожидал облегчения, но вода даже не коснулась меня, обратившись паром. Наверное, я чуть дальше и благополучно летел бы вниз до самого дна Невы. Но к счастью, алый король оказался поистине огромен, и я зацепился за якорь. Звенья цепи плавились под пальцами, но значительно медленнее, чем полагалось металлу. Не помню, как я поднимался вверх, и растапливал нижнюю палубу. В какой-то момент четыре и нитки, удерживающие мою отрубленную руку, сгорели, и она потерялась в недрах корабля. Вместо крови из раны бил яркий свет, выжигающий любую преграду эффективнее дуговой сварки. Нужный зал. Я нашёл по огонькам сознания членов отряда. Покрасневший до корней волос от смущения Павел, заинтересованный японец с верным мечом наперевес. Хоть картину пиши, или точнее, эротический арт. Где она? Голос стал хриплым из-за пересохшей гортани. Я готов сейчас вылокать озеро крови, но это не утолит бесконечную жажду. Закрывся рукой от моего света, японец указал в центр зала. Действительно, мальчик, тревожно сосущий палец во сне, будто не ему только что рубили шею два здоровых мужика. От кого тебя так защитили, малыш? И кто ты вообще такой? Времени искать ответы не было. Месной вал уже проникал в каюту, грозя похоронить нас под собой. Привычным движением схватил мальчика за лицо. Ничего. Он уже защищён от магии разума, как и от жара моей кожи. Маленький Супермен. Рассеянный взгляд упал на поповину, мясо, такое же, как и везде, с прожилками и кровеносными сосудами. Павел закричал, отпрыгнув от стены. На ней вылуплялись глаза, угоризненно смотрящие на меня. Хорошо, что хоть кто-то ещё их видит. Я уж думал, что схожу с ума. «Наверное, корабль хотел предостеречь или напугать, но рта у него не было, а по глазам я читаю плохо. Особенно, когда их больше десяти. Решение прямо передо мной и жертва Джин Хо не должна пропасть зря». Повернув малыша на спину, прижал свою культю к пуповине. Плоть жадно вздулась, пытаясь меня поглотить, но я только улыбнулся. «Сегодня я твоя горячая картошка, тварь, и ты, скорее всего, подавишься, чем сможешь это прожевать». Можно вскрыть себе вены, чтобы жечь пуповину быстрее. Однако сама кожа изменила структуру, став крепкой и устойчивой не только к температуре, но и к внешним повреждениям. Под этим леденцом я ощущал себя настоящей сверхновой звездой. Мерзкое мясо обвивало мои лодыжки, но безсильно шипело и съёживалось. Каждую секунду температура возрастала. Как только пуповина оказалась отделена от мальчика, он умер. Точнее, ребёнок всегда был мёртв. Подобие жизни в нём поддерживала система снаружи, маленький алый королёк в собственном царстве, живой и неживой одновременно. Оставшись без подпитки, крохотное тельце съёжилось, как сгнивший фрукт. Каюту заполнил оглушающий рёв и хлюпанье. На месте пережжённой пуповины из пола извергался гейзер из крови и нечистот. Глаза на стенах разом лопнули, и из них вылупились отвратительные органические формы, похожие на эмбрионы. Они сгневали прямо на глазах, но у меня назревала проблема посерьёзнее. Тело быстро остывало. Действие леденца заканчивалось, и мне даже думать не хотелось, какой откат будет после этой мощи, и тем более пытаться пережить его на тонущем корабле. Я залепил хлёсткую пощёчину Павлу, который не мог отвести взгляд от происходящего. Кажется, у него больше не было щеки. Бегом отсюда. Моего света хватило, чтобы растопить в борту пробоину до самой воды. Мечник предусмотрительно поплыл вперед, придерживая слабеющего Павла. Я в последний раз оглянулся на творящееся в каюте. Стены ходили ходуном, потолок стекал на пол. Казалось, само пространство сворачивается, но не исчезает, повторяя судьбу своего короля, а остается здесь, в этой реальности. Вода вокруг меня уже не испарялась, а вспенивалась кипятком, так что удалось догрести до берега, купаться голышом в Неве жутко негигиенично, но ещё хуже топать по заводскому щебню и газону, раняя пятки. Пока конфета защищала меня, они были нечувствительны, но сейчас всё изменилось. Я бы попросил мужчин помочь мне, но им самим требовалась помощь. Как бы они ни играли в героев, никто не может пережить то, через что мы прошли и оставаться в здравом уме. Корабль превратился в гниющую гору мяса, но оно не тонуло, а плавало на поверхности, источая отвратительный запах. Я сморщил нос. Такую мерзость я почуял бы даже в теле стойкого к ароматам Сергея. Без кровообращения шмоты плоти, тянущиеся по асфальту, тускнели и теряли красный цвет, превращаясь в бурую жижу. «В автобус!» — крикнул мне мечник. «Кажется, за сегодняшний день каждый из нас поторопил другого минимум дважды». В салоне и правда легче дышалось. Лотос оснастил свою технику очистными фильтрами. Японец поколдовал над навигатором на приборной панели, и колёса тихо зашуршали по асфальту. Я обессиленно рухнул в кресло, пялился в окно. Рядом сел мой телохранитель. Он был практически при смерти, но сначала накрыл меня пледом и лишь после отцепил перевязь с мечом и расслабился. Японец скинул аптечку, которую Павел ловко поймал в воздухе. Между этими двумя явно образовалась связь. «Самоубийственные операции сближают». «А мы точно победили?» спросил мужчина, горстями глотая обезболивающее. «Похоже, тварь на прощание испортила воздух». Над большей частью города поднимался ядовитый смрад. Если кто и оставался живым в тех районах, их ждала незавидная участь. Ветер сдувал зеленое облако к другой половине города, Но страшнее всего, что смог не улетучивался, скапливаясь над куполом и грозил накрыть всех выживших. Не уверен, что вентиляция в Лахта-центре сдержит такую концентрацию яда. За безопасность надо платить кровью, повторил я слова Наташи. Если повторять глупость почаще, сам начнёшь в неё верить. Несмотря на то, что меня морозило, я почувствовал, как под одеяло затекает прохлада и сытый змейкой обвивает левую руку. Призрак вернулся на своё место. Трое из пяти в мою пользу и мёртвая аномалия в остатке. Неплохой результат для первого задания, но обсуждать произошедшее с Наташей не хотелось. Может, настрачить письменный отчёт? Бумага всё стерпит.